Ганс Пфайфер «Следы мертвых. Судебная медицина на службе истины». Перевод немецкого. «Москва. Юридическая литература. 1981 год». В книге известного публициста из ГДР в общедоступной форме на конкретных примерах и следственной судебной практики Рассказывается о большой помощи судебно-медицинских экспертов в расследовании происшествий. Излагая тот или иной случай, автор не ограничивается медицинским и криминалистическим описанием события и нередко вскрывает его социальные и психологические причины. Вступительная статья. С предлагаемой читателю книги известный публицист из ГДР Ганс Пфайсер на примерах конкретных уголовных дел показывает значение судебно-медицинской экспертизы при расследовании случаев насильственной смерти. Следственная экспертная практика свидетельствует о том, что нет таких преступлений, которые бы не оставили после себя никаких следов. Правильно спланированное и тщательно проведенное расследование обычно позволяет обнаружить эти следы и в случаях насильственной смерти. Задача следствия – выявить такие следы немых свидетелей преступлений и заставить их заговорить. Большую помощь в этом оказывают медики-врачи, избравшие в качестве своей профессии судебную медицину. Что же представляет собой судебная медицина? Чем она занимается и какие вопросы решает? Судебная медицина является разделом медицинской науки – в котором разрабатываются методы исследования лиц, пострадавших при воздействии на них различных внешних факторов – механических, физических, химических и других – в результате повреждений тупыми и острыми предметами, огнестрельным оружием, отравления, поражения электрическим током, действия высокой и низкой температур, задушения петлей и руками и так далее. Наибольшую сложность для судебных медиков представляет исследование трупов лиц, погибших насильственной смертью в результате убийства, самоубийства или несчастного случая. На основании исследования трупа и известных к моменту вскрытия трупа обстоятельств происшествия, судебный медик должен ответить на целый ряд поставленных перед ним органами расследования сложных вопросов, от правильного разрешения которых во многом будет зависеть успех расследования. Некоторые из них обязательно решаются во всех случаях насильственной смерти. Например, установление давности и причины смерти. Другие, более специальные вопросы обусловлены конкретным видом происшествия. В частности, при автотранспортных происшествиях обязательным является установление вида автомобиля, причинившего повреждения, взаимного положения автомобилей пострадавшего в момент их столкновения, определение вида и механизма автотравмы, наезд, переезд, травма в кабине и так далее, определение прижизненности повреждений, наличие в трупе алкоголя и другое. В случаях огнестрельных повреждений необходимо установить дистанцию и направление выстрела, вид и модель огнестрельного оружия, из которого были произведены выстрелы и другое. При повреждениях, причиненных тупыми и острыми орудиями, топор, нож, молоток и другое, устанавливается характер повреждений, их прижизненное или посмертное происхождение и последовательность нанесения, причинная связь с наступлением смерти производится Идентификация, отождествление, орудие по обнаруженным на трупе повреждениям и другое. В зависимости от обстоятельств происшествия и степени сохранности трупы, судебно-медицинскому эксперту приходится решать ряд более частных вопросов. Устанавливать личность погибшего в случаях обнаружения скелетированных останков трупы при исследовании расчлененных и гнилостно измененных трупов, доказывать, живым ли попал погибший в атмосферу пожара или был уже мертв и так далее. Разрешение указанных и других специальных вопросов помогает следствию правильно построить версию относительно обстоятельств имевшего место происшествия.